Правь. Цветущие хоромы. Правь. Звук шагов Василисы разлетался эхом по широкому коридору, ведущему в гостиную цветущих хором Обители девы весны. Облаченное в длинное белое платье, расшитое золотистыми нитями, она со всех ног торопилась к леле. Неожиданное известие заставило жар-птицу сорваться с места и поспешить к наставнице, чтобы разузнать новости. Отперев массивную дверь, Василиса скользнула в комнату, оглядываясь. Расписанные сложным узором стены утопали в полумраке ползущим со стороны высоких окон, распахнутых настежь. Зажженная пара подсвечников — отбрасывала извивающиеся рваные тени. Василиса взглянула на тяжелый стол, на котором хаотично лежали пожелтевшие свитки и увесистые манускрипты с поблекшими рисунками. Ковровая дорожка едва приглушала эхо каблуков, пока жар птица приближалась к хозяйке хором. Леля замерла подле окна у противоположной стены, сосредоточенно смотря вдаль. Солнце давно село, и ничто не освещало разбитый подле дома сад, засаженный цветами и деревьями со всего света. Однако дева весна напряженно смотрела на тени, словно в них скрывалось нечто, способное разрешить ее мысли. Слабое дуновение ветра заставило ее вздрогнуть и повести плечами, наконец замечая прохладу. Василиса нерешительно перекатилась с пятки на носок и тихонько спросила. «Вы замерзли? Хотите, подам душегрею?» Она подошла к скамейке у стены и, подобрав красную накидку, протянула ее наставнице. Однако Леля скривилась. «Твоя верность традициям поразительна, Васёна!» насмешливо проговорила она, заставляя преемницу нахмуриться. «Душегрея, кокошники, летники и прочее. Все это так давно было. Нынче люди совсем не знают таких нарядов», — обиженно вздохнула Леля, вновь отворачиваясь к окну. Василиса, привыкшая слышать, что слишком привязана к обычаям и почитанию традиций, незаметно качнула головой. Она не видела ничего дурного в следовании давним порядкам — Однако Леля частенько задавалась такими мелочами, видя перемены, творившиеся в Яве. Понимая, что в меланхоличном настроении виноват визит в мир людей, Василиса поджала губы. Обычно наставница любила странствовать по Среднему Царству и всегда возвращалась довольной. Но не сегодня, когда встретила Марью Моревну. «Ты прибежала ко мне, потому что Финист уже успел донести новость», Леля обернулась, глядя прямо в глаза. «Да», — честно призналась Василиса. Она была в гостях у Прекрасной, когда сокол возвратился домой, поведав, что этой ночью Дева Весна явилась в мир людей и приняла под свою опеку две души, одна из которых раньше принадлежала Нави. «Что ж, чем раньше, тем лучше», — проговорила Леля, покручивая в руках кончик косы. спрашивай». Она махнула рукой и уселась в ближайшее кресло, разглаживая складки на белоснежной рубахе, спускающейся до пят. Леля казалась уставшей от донимающих ее мыслей. Василисе редко удавалось застать наставницу в таком растрепанном виде, поэтому она щелкнула пальцами, материализуя перед ними чашки с успокаивающим ромашковым чаем». «Как всегда, учтива и мила», — усмехнулась Дева Весна, делая первый глоток. «Не стану томить. И скажу сразу, что спустилась в явь, так как являюсь заступницей мавок. Естественно, когда у одной из них происходит что-то из ряда вон выходящее, то я обязана быть рядом». Василиса кивнула, помня про четкое разделение. Мавками становились юные убиенные девушки, которые после смерти решили остаться в Яве, дожидаясь избранника. Они населяли лесные водоемы и редко отходили от них, помогая лесу процветать. Сторонились людей и появлялись перед ними в случае большой необходимости. Русалки же — души утопленниц, которые затаили страшную злобу и возжелали отмщения. Они заселяли не только водную гладь, но и могли спокойно расхаживать всюду. Представляясь обычными девушками, русалки заманивали путников внавь ради забавы. Но если русалки находились полностью под опекой мараны, то мавки изначально принадлежали и светлой, и мрачной сторонам миров. Однако такой порядок не устраивал сердобольную деву весну. и она пожелала покровительствовать несчастным душам перед всеми богами и высшими силами. По этой причине мавки и не могли убивать. Леля не смогла бы простить смерть. «Финист обмолвился, что проклятие спало, и мавка стала человеком вместе с одним из упырей», произнесла Василиса, цепко глядя на богиню. Обычно прогулки в явь радовали ее, Но, видимо, проклятие разрушенной завесы коснулось и ее, иначе нельзя было объяснить бледность и измученный вид. Морщинка пролегла между бровями Лели. Отставив чашу, она чуть откинулась в кресле, глядя в окно. Поэтому-то я и пришла к ним. Марана в очередной раз поражает меня своей проницательностью. Проследить их нити, устроить встречу, и помочь освобождению от чар. Это умно и хитро. «Правда, встреча с лихом мне пришлась не по душе», — с усмешкой призналась Леля. Василиса сморщила лоб, вспоминая облик одноглазый великанши, которая вселяла трепет и вправе. «Но позвольте спросить, что будет дальше? Ради чего Марана отправляла всех в лес? Чтобы встретились мавка и упырь?» Только и всего? А как же завеса? Не слишком ли мы долго?» «Васёна, столько вопросов! Откуда такой пылкий интерес?» — перебила ее Леля, отмахиваясь. «Зоя умерла. Близкие ее в гневе. Марана даст им замену в лице забавы, и больше никто не станет искать почившую. А что до ритуала, то и тут все логично». Чтобы провести его, нужен один уникальный элемент, отмеченный судьбой. Марана просчитала и эту деталь. Капля крови, упыря и мавки, освобожденных от проклятия, настоящий редкий предмет. Поэтому сестра и отправила их туда, чтобы исполнить нить судьбы и заполучить все необходимое для закрытия бреши в границе между мирами. Василиса промолчала, размышляя над услышанным. Она предполагала, что хозяйка зимы действует интуитивно, полагаясь на волю случая. Однако та все спланировала и уверенно руководила ситуацией, выжидая нужный момент. «Ты можешь идти и расскажи все Финисту и Елене», — произнесла Леля, вставая. «Уверена, им будет интересно послушать». Она дала понять, что хочет остаться в одиночестве, поэтому Василиса поспешила к выходу. Но стоило жар птицы коснуться двери, как дева весна проговорила. «На рассвете я вновь спущусь в явь. Мне понадобится твоя помощь, и, возможно, придется позвать Финиста. Предупреди». Василиса покорно кивнула и отправилась в светлый терем. Десяток вопросов вертелся у нее на языке. Но больше всего... Да мысль о предстоящей встрече двух враждующих сестер.